и привил в себе материал, в котором без сомнения находились бациллы проказы. Он впрыснул себе также кровь больного проказы. Этот опыт на себе дал отрицательный результат. Не удалось вызвать заболевание и у двух других врачей, которые предоставили себе для этого эксперимента. Очевидно, заразность проказа незначительна, и только в определенных местностях, и при определенных условиях, к которым относится также недостаточное соблюдение гигиены, она велика настолько, что там проказа смогла стать широко распространенной болезнью. Все же и теперь, без сомнения, есть по крайней мере миллион больных, и это много для времени, когда достигнуты такие большие успехи в области общественного здравоохранения и медицинской науки. Но можно с уверенностью предсказать, что через некоторое время исчезнет и проказа. Все эти эксперименты и исследования, предпринятые с целью изучения проказы, в конце концов привели к успехам, хотя и не в результате опытов, проделанных на себе. Реакция МИЦУДА, подобная туберкулиновой пробе, позволяет отличить больных проказы, которые должны быть изолированы, от тех, кого нет оснований отделять от здоровых. Таким образом, это исследование в социальной области и одновременно в области гигиены. Кроме того, мы располагаем гаульмогровым маслом и химическим препаратом ДДС сульфономид, способными значительно облегчить болезнь и, наконец, привести к ее излечению, или, по крайней мере, активных больных проказы с течением времени сделать тихими, то есть такими, которые больше не могут заражать других. Но самое главное, и больным проказы стали относиться по-человечески. Для прокаженных, которых надо изолировать, Давно стали устраивать особые колонии, лепрозории, где больные живут как в поселении, и их ничего не угнетает, кроме сознания, что они не имеют права выйти за пределы колонии. Они живут совместно большой семьей, работают по мере сил, содержат себя большей частью сами и прежде всего избавлены от страшного душевного гнета, от создания что их преследует и сторонится, а именно это на протяжении столетий было участью прокаженных. Даже этим не исчерпывается ряд тяжелых инфекционных болезней, которыми врачи хотели заразить себя, чтобы ответить на вопросы, которые они сами перед собой ставили. С трагическим величием проникнут опыт кориона на себе. В Перу давно известно и внушает страх болезнь которая протекает отчасти с лихорадкой и малокровием, отчасти с образованием бородавок многих поражало и поражает эта болезнь, и немало людей стало ее жертвами, ибо она нередко приводит к смерти. Некоторые врачи не верили в единство этого болезненного процесса, потому что в действительности наблюдались две столь различные картины заболевания Одну болезнь назвали перуанскими бородавками, другую – горячкой уройя. Вопрос о том, Действительно ли речь идет о двух болезнях или об одной с двумя следующими друг за другом стадиями, можно было решить только путем эксперимента. Врача, который рискнул на этот опыт, а после всего, что узнали о болезни, это было большим риском, звали Даниэлем Корионом. Он родился в 1850 году в Сера де Паско в Перу.